Зачем вам слушать эту лекцию? Тем, кто постарше, чтобы понять э, собственное молодое поколение детей, внуков там и так далее. А тем, кто моложе, э, понять, почему у взрослых такие странные глаза, когда они что-то объясняют. Э, поэтому мы говорим сейчас именно э, не о мудрых вещах типа старителлинг, маркетинге. Хотя эта программа как раз в высшей школе экономики и будет посвящена... Э, скажем так, рассказу об этом, мы поговорим немножко о другом. Дело в том, что, да, когда я был молодой, деревья были выше, как говорится, трава была зеленее, но было еще одно отличие от сегодняшнего времени. А, существовала реальность. Вот я выходил на улицу, и я погружался в одну существующую реальность. Ну, максимум, еще мне что-то показывали по телевизору, и еще я видел. Вот это были те реальности, которые... Но основной была та реальность, в которой я существовал. Сегодня произошло ужасное. Поскольку начался четвертый этап так называемой революции познания, четвертая революция познания, она еще называется, или когнитивная революция, мы столкнулись с тем, что зеркало э, миров, зеркало реальности, в которых вы все живете каждый день, разбилось вдребезги. скажите пожалуйста кто здесь вот поднимите руку прямо кто из вас с утра проводит так называемую минутку в фейсбуке то есть пару часов там или какой-то другой социальной сети проверяя все свои сообщения набежавшие за ночь спасибо соответственно вы прямо с утра не забыв одеть там часы там трусы и так далее вы сразу погружаетесь в другую цифровую реальность правильно Когда сейчас появятся еще две реальности, это дополненная реальность и виртуальная реальность, наверное, проверив в Фейсбуке почту, вы наверняка достанете еще какой-нибудь гаджет и займете еще на пару часов себя этим. Это последствия так называемой революции познания. Это четвертая на самом деле революция познания, и ее интересность заключается в том, что она происходит прямо сейчас. Сейчас я вам расскажу немного о тех трех, которые предшествовали. Они сами по себе очень любопытны. Вы даже не понимаете, насколько они повлияли, возможно, на наши с вами жизни. И расскажу немного о четвертой революции познания, которая привела к тому, что для того, чтобы... заинтересовать людей собой, товаром, образованием, нам приходится выстраивать уже совершенно другой подход, о котором я сегодня и поговорю. Итак, четыре революции познания. Первое случилось тогда, когда человечество изобрело алфавит. Человечество изобрело возможность, или иероглифа и так далее, человечество изобрело возможность переносить знания не только в форме э, жрецов, сидевших у костра, но и записывать их, а, соответственно, э, если можно так выразиться, выстраивать некие произведения, которые переходили уже из поколения в поколение. Потому что жрецы, они, конечно, вот знаете, это вот, вы на том углу скажете, что вот там прошло два человека, передадите это соседу на ухо, и в том углу уже скажут, что там прошла рот солдат. Это вот как раз то, что происходит, когда передается из уст в уста. Как только появилась письменность, записку с того конца на этот конец вы передаете через поколения, через столетия, через тысячелетия. Вы передаете совершенно спокойно. Это была первая революция познания. человечества, научилась записывать те истории, которые оно придумывает. Вообще, в принципе, понятие истории как таковой для человека является основой общения. Мы общаемся ведь не для того, чтобы издавать звуки, не для того, чтобы говорить людям «иди туда», а ты потом «иди сюда». Мы рассказываем историю. Историю о том, как я провел вчерашний день, как я сходил на охоту, умение строить истории и передавать их. Оно является основой нашего общения, как между поколениями, так и между каждым из вас. Более того, люди, которые умеют хорошо рассказывать истории, в целом ряде цивилизаций занимали э, очень такое высокопоставленное положение. Это жрецы, это шаманы и так далее, и тому подобное, лидеры. Э, соответственно, у людей на этом очень много базировалось. И вот так вот человечество изобрело алфавита где-то 3-3,5 тысячи лет. накапливала вот этот массив так зафиксированной письменной истории. Мне в свое время в Китае очень любопытно ответили в шанхае в Шанхайской академии наук на вопрос, почему в свое время Китай не перешел на латиницу. Один из окружения Суньецена тогда спросил, а что мы будем делать с пятью тысячами лет нашей культуры, записанной с помощью иероглифов? Мы будем ее переписывать. И поэтому Китай отказался от этого переноса, и именно поэтому любые варианты там перехода с одной системы записи на другую, это всегда, по сути дела, чудовищный удар по культуре страны. Э, следующей революцией познания стало появление книгопечатания. Что дало книгопечатание? Книгопечатание дало возможность быстрого вирусного распространения знаний. Я специально говорю слово «вирусного», потому что требовался не писец, который будет что-то переносить, а можно было быстро, в течение там суток, двух, трех месяцев, накатать огромное количество абсолютно одинаковых копий, которые потом быстро распространить по обществу. Вот это появление вот этого вирусного распространения, способа вирусного распространения знания, если вы заметили, резко ускорило социальное развитие. Появились те, кто пишет памфлеты, случилась английская революция, потом случилась французская революция, потом памфлетисты возглавили, извините, американскую революцию, потом появились агитаторы и пропагандисты русской революции и так далее». То есть вот эта революция, она нанесла человеческому обществу, вообще привела к очень глубокой реформе социальных отношений. Третья революция познания случилась, когда человечество научилось видеть себя со стороны. вы Каждый из вас может прямо сейчас увидеть себя со стороны, достав телефон, сфотографировав себя, и изготовление собственного портрета... или, как говорили раньше в обществе, парсуны, у вас займет ну, секунды две максимум. Как вы думаете, вашему прапрапрапрабабушке или пра -пра там 200-300 лет назад сколько денег и сколько времени нужно было, чтобы увидеть самого себя со стороны? Позировать как минимум месяц, найти художника, и при этом художник еще не точно все запечатлевал. 1840 год, появление дегеротипей, первых фотографий, появление первого кино. И к чему это привело? Как вы думаете, индустрия моды. Человек впервые заинтересовался тем, как он выглядит со стороны. И вот тут появилось как раз широчайшее распространение индустрии моды, легкой промышленности, простите, спорт явился одним, и тот же самый культ спорта, извините, 19, 18, 19 век, что люди не занимались какими-то физическими действиями, занимались, но спорт, когда стало возможно показать его со стороны, стал элементом нашей жизни только после третьей революции познания. И вот тут случилось ещё одна вещь. 1992 примерно девяносто -го года, старик Фукуяма, Френсис Фукуяма немножко поторопился прямо сказать, написав в восемьдесят девятом году про конец истории, что всё, что изобретено, изобретенож, всё, что создано, создано. И вот тут, как назло, случилось, во-первых, социальные сети Как назло, случилось очень много других вещей, собственно, о которых мы сейчас и поговорим. Что произошло? Итак, какие основные приметы четвертой э, революции, о которой вам всем нужно знать, потому что она нас разделила, как помните, у Антона Городецкого, ночной дозор и дневной дозор, родители и дети. Э, я родился, во, знаете, я вам честно признаюсь, я родился... Э, Довольно давно, и первый телевизор у нас в семье появился, когда мне было 7 лет. До этого я читал книжки. А скажите, пожалуйста, примерно в каком возрасте, покажите пальцами, сегодня ребенку выдают на горшке первый iphone чтобы он на нем играл, или там айпад, чтобы он чего-нибудь там в нем делал. Примерно, покажите мне пальцами, в каком возрасте там это вот... два Он умеет читать. Но он уже умеет, извините, смотреть картинки. Правильно? Соответственно, основным способом восприятия, познания им реальности является что? Это реальность, визуальный ряд. Иными словами, сейчас очень много говорят, грустные такие, знаете, вот, я не хочу сказать, что я кого-то осуждаю. Я далек от того, чтобы скрипучим мерзким голосом говорить, Вы знаете, вот у нас 40% людей функционально не умеют читать. Да, они действительно функционально не умеют читать. То есть если я им предъявлю некий текст, посвященный, допустим, ремонту атомной электростанции в виде мануала вот такого вот, то они ее до конца-то толком не дочитают. А вот если я им покажу фильм, в котором диктор будет говорить тот же самый текст, ребята это выучат гораздо быстрее, чем это учили мы. Это не хорошо и не плохо, это другой способ передачи знаний. Более того, сегодня ряд исследователей в разных странах мира зафиксировал, что примерно молодое поколение в возрасте до 25 лет примерно 80% всей информации о мире, культуре, обществе, новостях получает через аудиовизуальный канал. То есть это очень серьезное отличие. Мы почитать, что называется, какой-нибудь лангрид берем, Ну, он так и называется, знаете, типа не мучайся, вот не надо, тебе это не надо, ты до конца не дочитаешь. Я, например, не очень хорошо создаю, если можно так выразиться, клипы, потому что это не мой способ осмысления реальности. Это не значит, что у меня где-то дефект, отвалился болт и так далее. Это означает только одно, что я вырос когнитивно в другом мире. Итак, первое противопоставление – визуальность против линейности. Что означает визуальность? Молодое поколение более многопотоково. Ваше познание построено на том, что вы одновременно... Ученые считают, что в аудиовизуальном контенте обычно присутствует до 15 знаковых систем. Это и жесты, и звуки, и интонации, и многое другое. И, э, а когда мы читаем книгу, там одна, одна линейная система, понимаете? То есть вот мы читаем, читаем, читаем, вот идет такая линейная буква, которая написана и так далее, и тому подобное. Вот это очень важное противопоставление. Мы по-другому осмысливаем мир. Вы, вы это я имею ввиду молодые, вот мы это те, кто находится по эту сторону 25-летия. Это означает, что мы старые, мы тоже учимся. Я тоже. Далее. Следующее последствие четвертой революции познания, это противопоставление сетевой и иерархической структур. Скажите, пожалуйста, кто здесь может быстренько бросить твит Дональду Трампу? Да практически все, потому что если у вас есть в Фейсбуке, допустим, в друзьях состоит там Владимир Путин, то вы спокойно ему напишите без проблем, понимаете, или это сетевое мышление, то есть зачем какие-то барьеры, зачем э, выстраивать иерархию, это, кстати, приводит к тому, что очень многие корпорации из-за этого разрушаются, приходит молодое поколение, которое, работая в крупной корпорации, спокойно вывешивает в Инстаграм, Допустим, какие-то свои или фото, которые запрещено вывешивать там правилами компании. И очень удивляется, почему, собственно, ему это запрещено. Это роевое мышление, социальное, иерархическое мышление. Следующие последствия революции познания. Если бы я 50 лет назад сказал кому-нибудь, что я в течение дня нахожусь в различных реальностях, Как вы думаете, примерно через сколько времени соседи вызвали бы мне дурку? Я так думаю, минут через 10. Потому что это означает, что у человека расщепленное сознание, у него шизофрения. А теперь скажите, пожалуйста, ведь у здесь у всех есть свои аккаунты в социальных сетях, правильно? Вы в этих аккаунтах выкладываете себя на фоне мест, где вы отдохнули, на фоне машины. Все мы счастливы, количество депрессивных людей все больше и больше растет. Возникает вопрос, почему все такие счастливые в Фейсбуке, а я что тут один такой, извините, со своей депрессией. Это называется еще элемент, очень у многих людей огромное количество времени уходит на выстраивание собственного образа в социальных сетях. Это есть не что иное в социальных науках, это называют получилось от названия социальной шизофрении. У людей 5-6 аккаунтов. И вот они их выстраивают: один, второй, третий, наполняют его фотографиями. Сегодняшние дети тратят на это, вспомним, большинство детей, которые пришли в, в социальные сети в возрасте там 12-13 лет, читаем возраст. 19 лет. То есть обязательно писать, что я взрослее. Я не могу писать, что мне 10 лет, потому что у меня аккаунт в социальных сетях. Не-не-не, это, простите, как? Мне 20 лет, и фотка какая-нибудь сейчас снизу вот так себя сфотографирует, чтобы я старше, старше я явно старше. Это социальное шизофрения. То человек увлекается этим. И э, на самом деле, э, скажем так, э, это еще одно отличие. Следующее отличие. Мы все очень сильно и много играем. В среднем Вы проводите, каждый из вас играет на мобильном телефоне, на компьютере минимум 2,5 часа в день. Одной из форм геймификации, кстати, является постановка. Это называется геймификация. Что означает геймификация? Это означает, что в вас очень глубоко проникло игровое сознание. Куда глубже, чем, например, в меня. Почему? Потому что, что это вот эта дофаминовая зависимость от лайков. А что это такое? Это постоянное стремление к поощрению. На этом строится игра. Ты постоянно что-то получаешь. Следующее. А, ну Мне не приходит в жизни мысль о том, что я должен пройти некий левел. И на этом левеле получить некое поощрение, некий уровень. А для современного молодого поколения понятие уровневости в той же самой карьере, в работе. компании. Это очень важный момент. То есть вы обязательно получаете конфетку. Молодец, на тебе конфетку. При этом это может быть ачивка какая-нибудь, то есть грамотка. Знаете, вот сегодня сбор грамот, это просто какое-то вот прямо а, вот охота у некоторых. Люди не понимают, зачем они столько учатся и зачем им столько грамот от различных онлайн-курсов. А это и есть как раз вот эта тяга к постоянным самомотивациям, что я прошел еще один уровень. А, далее. А Фрактальности восприятия и сюжетности восприятия. Что такое фрактальность восприятия? Вот вы увидели что-то в интернете, в соцсетях, потом увидели что-то в очках виртуальной реальности, потом посмотрели сериал. А, у вас есть два выбора. Либо не собирать вот этот весь массив в голове воедино, Либо собирать. Вы вынуждены это собирать. Фрактальное смышление для человека не характерно. Человек не может оставить валяться всю эту информацию в разных углах. Наш мозг подчинен так называемому закону э, комплементарности. Мы всегда из любой информации, которую мы знаем, пытаемся выстроить некую картинку. Бабки, сидящие у подъезда и наблюдающие, как вы мимо них проходите, являются самым ярким примером принципа комплементарности. Из того, что они о вас увидели, они сложили целостную историю, что вы там это пьяница, наркоман там или кто-нибудь еще, и довольно убедительную при этом. То есть сюжет, который они вам о вас расскажут, будет очень убедителен. Причем они это соберут вот из тех коротких предъявлений, которые вы себе допустили перед ними. То же самое с каждым из вас. Вы что-то увидели в соцсетях. Ага, вы тут же думаете, подруга-то замуж вышла. С какой стати? А я вот смотрел картинку в соцсетях, у нее тут колечко на пальце появилось. Ага. Э -э. То есть вы пытаетесь собрать некую целостную историю. Это закон вашего осмысления реальности. Вот здесь мы первый раз подходим к понятию нейросемантики. Что такое нейросемантика? Нейросемантика — это процесс, которым вы наделяете все, что вы получаете в качестве сенсорного... Ну вот сенсорные каналы к вам э, что-то дают, и вы наделяете это каким-то смыслом. Вы это связываете в единую историю. Понимаете, эта история рождается у вас в головах, а вот коктейль, из которого вы ее рождаете, соцсети, виртуальная реальность, игровая реальность, это тоже реальность, это у каждого свое. Более того, в течение дня каждый из вас, извините, собирает собственный коктейль из реальностей. И, наконец, еще одна вещь, которую очень тяжело дается большинству людей с техническим образованием. Сегодня а, фактичность, то есть дайте мне факты, а, противопоставлена так называемой аутентичности. Вы верите не фактической истории. Вы верите аутентичной истории. Кто здесь любит Дарта Вейдера? А, а ведь ну не было его ни давным-давно, ни в далекой-далекой галактике. Не было ничего. И если мы с вами помним, если я начну рассказывать... фильм «Титаник» и расскажу, вы знаете, это фильм, там корабль четырьмя трубами выплыл, плыл, плыл, врезался в огромный айсберг и затонул. Вы пойдете смотреть этот фильм? Нет. А чего там смотреть-то? Чего, зачем смотреть фильмы про Вторую мировую войну, если там по разным версиям, то ли наши, то ли американцы ее выиграли. Ну, короче говоря, короче, все умерли. Вы смотрите это, потому что это дает вам аутентичность впечатлений. Вы готовы поверить во что угодно. и вы верите в это до тех пор, пока это не вызывает у вас эмоционального противоречия, до тех пор, пока вы говорите, не-не-не-не, она влюблена, но она вот так себя вести не будет, и вот с этого момента принцесса Лея, все, слито и Анакин бедный может что угодно делать, но уже никто не поверит, что у него все хорошо, понимаете, и рабыне Изауру, всё мы тоже, тоже не верим, Понимаете, зато мы все, ну, кто здесь будет сомневаться, что семейство Ланнистеров вообще-то правила Кто здесь сомневается в этом? Я так думаю, никто руку не поднимет. Потому очень аутентичная история, вот такая вот, о чем мы говорим. И на этом построено наше с вами сегодняшнее восприятие. Мы строим эмоционально аутентичную истории наше осмысление. Наше осмысление тех сигналов, которые к нам приходят, построено на том, что мы пытаемся создать целостную, непротиворечивую эмоционально картину. Эмоционально. Целостную и эмоционально. Это ключевые слова. Сегодня для человека, вообще сегодняшнего, для современного человека является основным на самом деле процесс вовсе не познания реальности. сегодня каждый из вас и я тоже кладем в центр нашей жизни построение эмоционально насыщающего, скажем так, эмоционально аутентичного, комфортного для нас сценария познания реальности, сценария собственной жизни, сценария по обучения сценария потребления. Буквально три дня назад э, руководитель компании Adobe, выступая, сказал, мы продаем не продукты нашей компании, мы продаем опыт, взаимодействие с продуктами нашей компании. Людям либо приятно это делать, либо очень приятно это делать, и так далее, и тому подобное. Понимаете? Сегодня вот эта вот продажа, если можно так выразиться, опыта, стала очень важным моментом. Люди задают вопрос, извините, э, тот же самый iPhone. У кого здесь iPhone, кстати? Опыт как? А? Или... Вы же его покупали. А кто из вас искренне считает, что iPhone по техническим характеристикам лучше, чем большинство своих конкурентов? Половина владельцев, кстати, тех, кто поднял руку, прекрасно знают, что лежит у них в кармане. У них в кармане лежит опыт. Опыт взаимодействия, приятный опыт принадлежности к некому сообществу и так далее и тому подобное. С фактической точки зрения это не так. Но душу это греет. На этом построена большая часть сегодняшней индустрии моды. На этом построено, скажем так, как иногда в фитнесе сейчас говорят, знаете, не надо не просто похудеть, надо приятно похудеть. Вот такой инструктор, как правило, просто к нему стоят в очередь. А тот, который искренне вот считает, что давай работай, трудись, у него, может быть, результаты быстрее получаются, но никто к нему не пойдет, потому что он гадкий и противный. Понимаете? Поэтому сегодня мы говорим не о продаже товара, а о продаже опыта пользования. А что такое опыт пользования? Это опыт осмысления нами э, некого комплекса, Вот этих вот, я уже говорил о том, что мы сейчас живем в мозаике реальностей, и мы осмысливаем вот этот вот множественный комплекс, который на нас обрушивается. Где-то мы в игре увидели что-то, где-то в фильме случился классный продакт-плейсмент, и на какой хорошей машине Джеймс Бонд-то поехал, а? Как классно-то, а? Вот как отлично-то все, и вот я ее купил. Вот у меня, не нужна мне была Ауди, а вот я посмотрел вчера, допустим, вот фильм с Томом Крузом, и вот думаю, а может мне все-таки... Попользоваться такой машиной Мы стремимся э, Сегодня опыт Основан на чем Опыт основан на том, что мы Берем вот эти вот реальности Из каждой из них Что-то подтягиваем Мы в голове у себя Компилируем некий э, Скажем так, сюжет Вот еще одно ключевое слово Сюжет является для нас сегодня основой построения собственного опыта. А сюжет – это основа истории. Сюжет всегда, вот здесь очень важно, сюжет всегда строится вокруг конфликта. То есть нам сейчас, чтобы продать что-то, нужно показать, как сюжет пользования тем или иным товаром. Решит один из четырех видов конфли конфликтов Итак, первый конфликт Это конфликт с самим собой В советском кино это выражалось тем, что главный герой долго сидел, курил, смотрел в окно, мучился, переживал. Вот это вот, помните, да, вот это конфликт героя с самим собой. Мука, перекошенное лицо там и так далее. На самом деле мы часто конфликтуем сами с собой, мы себе не нравимся. Ой, прыщик на носу вскочил. Ой, что-то я как-то в зеркале плохо выгляжу. Вот это вот тоже конфликт с самим собой. И на его разрешении мы выстраиваем историю. Мы начинаем искать не... простите, конкретную вещь, а мы начинаем искать некий сюжет, некий экспириенс, некий опыт, с помощью которого мы можем этот конфликт решить. Второй вид конфликтов, существующий в каждом из нас, это основа драматургии, это конфликт с другим человеком, он и она. Конфликт. Вот постоянный в жизни. Два друга. Конфликт. Вот два человека. Следующий вид конфликтов, который мы постоянно решаем это конфликт, особенно в подростковом возрасте, он ужасен. Он нас заедает. Это конфликт личности и социума. Помните, да? То есть конфликт личности и общества. Я и класс меня ненавидят. Кто из вас здесь готов рассказать ужасные истории, как его ненавидели в школе, как он вот вообще его вот пинали и извините за это слово, гнобили, там и так далее. У большинства вот такие вещи присутствуют. У некоторых кто-то в армии служил, допустим, у кого-то были в офисе первые проблемы с тем, что он пришел, а там микросоциумы, которые его там а -а -а -а, вот съели, и вот он был весь из себя такой, он был расцветающий розой, а ему обрезали крылья. Ну вот это вот классика. И, наконец, последний вид конфликта, который периодически с каждым из нас случается, это конфликт с окружающей средой. а На соседней улице прорывает канализацию, там неожиданно падает метеорит. В общем, короче говоря, вы сами придумаете, что это может быть. То есть это конфликт с чем-то, что выше нас. Каждый из нас все время, каждый день внутри нас живет либо один, либо два, либо три, либо четыре конфликта. Когда их четыре, это депрессия. Это депрессия, человек постоянно, извините, живет вот в состоянии «со мной что-то происходит». Но обычно какой-то конфликт мы себе находим. Дело в том, что это особенность человеческой психики. Наша мотивация строится на том, что нам... наш Это конфликт, это когда нам чего-то не хватает. Есть хочу. Конфликт, внутренний конфликт. А любви не хватает. Или наоборот, много. Столько, что а, а, там понимания не хватает. А, то есть все время это постоянное разрешение вот этой ситуации дефицита. Мы в магазин идем, потому что нам чего-то не хватает. Попутно нам там еще объясняют, извините, в хорошем магазине, вы помните знаменитый феномен Ашана. Зашел купить бутылочку воды в Ашан. Тысяча восемь потратил. Две тележки еле до такси дотащил. Потом дома начинаешь разбираться, зачем я это набрал. И начинаешь понимать, а вот я уже с помощью этого я хотел стать лучше, я купил себе новый да, гель для бритья, у меня уже 4 есть. Зачем купил, непонятно. Ну вот, хотел стать лучше. Понимаете, мотивация, когда как-нибудь сходите в Ашана, попытайтесь объяснить самим себе содержание вот этой тележки, какие истории вы выстраивали за каждое из этих покупок, какие конфликты вы в себе это хотели разрешить. Зашли-то вы за всем, за другим, за хлебом, в общем-то. Итак, соответственно, Сюжет это, ну скажем так, основой стритейлинга в маркетинге именно и является то, что мы изучаем, как строится сюжет и опыт взаимодействия человека с услугой, с товаром и учим людей искать. правильно выстраивать подачу товара, потому что очень многие пишут, ну, послушайте, ну, у меня вот написано, теплый, хороший радиатор, даже вот сколько он в киловаттах вырабатывает тепла. Почему никто не покупает его? А потому что люди не ищут, извините, они ищут историю с этим связанную, понимаете? Они не ищут конкретные потребительские... Нет, есть суровые парни, есть суровые парни, я не буду спорить, которые всегда ищут конкретно э, некий, вот набор характеристик, И они вот ищут не красивую кожаную куртку, а куртку, вот у которой расстояние между молниями там 5 миллиметров, воротничок такой-то высоты. А девушка будет искать себе голубое платье не потому, что оно красивое, а по понтону. Так понтон у нас, значит, помнит те, кто в рекламе работает, да? По понтону, 78-й понтон, никто так в магазин не ходит, понимаете? Соответственно, мы ищем э, впечатление. И сегодня мы ее сюжетно осмысливаем реальность, завязывая ее на себя. И эта реальность, осмысление реальности, очень серьезно зависит от того, мы, по сути, впервые переносим... осмысление реальности, продажу, построение истории, логику построения этой истории, внутрь человеческой головы. Мы залезаем, нейросемантический маркетинг именно и дает возможность понять, что происходит с психофизиологической точки зрения в голове каждого из нас. И тем самым научиться лучше продавать. А если кто-то хочет, то не покупать то, что ему не нужно, потому что им манипулируют. но ну, скажем так, обе цели заслуживают уважения. Не потратить лишних денег или заработать больше денег. И в том, и в другом случае вы, по сути дела, получите нечто. Но почему мы говорим, одним из элементов этого курса является так называемый маркетинг для инвалидов? Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете... а Никто не замечал интересный феномен, что вот чем больше мы сидим с гаджетами, да, все говорят, зачем нам что-то продавать слепым или глухим? Мы не продаем что-то слепым или глухим. Мы готовимся к тому славному времени, которое наступит через 4 или 5 лет, о котором знает каждый практикующий окулист. Чтобы посадить глаза, работая с современным гаджетом, нужно примерно, как вы думаете, сколько? Два-три года. Вы, наверное, сами уже замечали, что-то глаза сохнут. Вот что-то не вижу ничего. Продажи везина в аптеках просто побили все исторические рекорды, потому что все дружно капают себе в глаза, потому что просто сохнет от того объема, сколько мы сидим вот с этими гаджетами. А еще есть талантливые люди, которые пытаются смотреть на маленьком экране фильмы с субтитрами. Это просто бойцы. Невидимого фронта. Видимо, они скоро совсем ничего не увидят, потому что размер субтитров там такой. А в метро еще... А, вот. Особенно сильно выглядит это, когда люди смотрят это в метро. Там все вибрирует. Человек стоит и смотрит фильмы с субтитрами, да? А следующим моментом, который очень важен. А как вы думаете, насколько счастливы сегодня отоларингологи, которые занимаются ушами, а? Uh, скажите, пожалуйста, сегодня появилась, каждый из вас, вот кто здесь, имеет собственный плейлист в телефоне? Поднимите руки. Что такое плейлист? Это личная звуковая экосистема. Это те звуки, которые вам приятно слышать. Вы не закачиваете туда, э, там, храп, допустим, своего молодого человека, потому что ну, это неприятно, понимаете? Это как-то вот, хотя некоторые, может, и закачивают. Вот. А вот музыку какую-нибудь э, там Шаде или что-то еще вы с удовольствием закачаете. Это в часть вашей звуковой экосистемы. Но когда эта звуковая экосистема проезжает мимо вас на улице вот так на подпрыгивающей машине, вас никогда не посещает мысль, что пользователь вот этой машины оглохнет, видимо, где-то, наверное, через полгодика еще таких покатушек. Бывает, да? А как вы думаете... А... Как быстро человек может посадить? Проводились исследования людей, которые очень часто бывают в клубах. В среднем за 3-4 года 20% процентное падение слуха, особенно по басовым частотам. То же самое происходит и за наушников. Сегодня искусственный интеллект весь будет основан на так называемых smart speakers или smart наушниках. То есть звуковая экосистема будет вообще замкнута на то, что управлять нами будем через уши. Хочешь музыку? Сейчас мы тебе дадим музыку. Хочешь еще что-то, мы тебе дадим это что-то. Но к чему это приводит? Это приводит к тому, что у нас через 5-6 лет появится поколение, которое будет, на скажем так, видеть и слышать по-другому. Понимаете? И что это означает? Это означает одну очень простую вещь. Вы выезжаете на улицу, висит чудесный плакат «Билборд 3х6», да? А многие из вас вот так вот на него смотрят. Что там вообще у нас на этом билборде, да? А ведь люди вбабахали в это десятки тысяч долларов эту картинку. Или там сотни тысяч рублей, чтобы ее нарисовать. И никто не оттестировал, например... Вы знаете, одна стыдливая вещь, из которой очень многие предпочитают скрывать... А Различные формы дальтонизма или неразличения цветов присущи примерно 10% населения. Здесь сейчас сидят люди с дальтонизмом. Я просто это говорю, потому что это чисто статистическая истина, понимаете? Или не различающие там синий, зелёный и так далее, и тому подобное. Никто не думает о них. Понимаете, создавая ту же самую рекламу, об этом никто вообще не думает. И вот это и есть тоже часть, потому что сенсорная система осмысления, то, как человек осмысливает, реальность зависит от его способности ее увидеть, способности ее понять. А если этой способности нет, или она обладает определенным дефицитом, а, но, а вы спросите, а зачем нам все равно нужны эти люди, которые плохо там видят? там а Я вам задам вопрос. А как вы думаете, в каком возрасте человек достигает пика покупательной способности? Где-то примерно 35-50. Как вы думаете, он в этом возрасте хорошо видит, а? Не очень. Он мужается, конечно, он носит красивые контактные линзы или она там сухава аппарат. Это не видно вообще, вот то есть понимаете, да? Они делают, эти люди делают все это просто, но это не умаляет того, что если мы не научимся продавать этой группе людей что-то, мы останемся без самой потребляющей группы населения. И это тоже часть психо э, нейросемантического маркетинга. Очень важным, последним в завершение я хотел бы сказать следующее. Сегодня есть еще один момент, который присутствует в жизни каждого из вас, и который тоже очень серьезно связан с нейросемантическим маркетингом. Сегодня э, мы все потребляем э, продукты, информационные продукты. Есть такое явление, как трансмедийность. Что такое трансмедийность? Ну, вы все... Кто из вас знает, что такое вселенная Марвел, да? Все практически. Ну, многие, по крайней мере. Если кто-то не знает вселенную marvel все знают вселенную губкой Боба квадратные штаны. Почему вселенную? Потому что губка Боб это 480 серий. Uh, это он на протяжении 480 серий Там столько всего наделал Что ну это уже стало какой-то эпической фигурой Соответственно Это комиксы Это мультфильмы Сейчас по целому ряду тот же самый Марвел Дошел до того, он начался как комиксы Потом он стал uh, мультфильмами Теперь он стал фильмами Довольно взрослыми Прямо скажем uh, Играми И сейчас будет виртуальная реальность И вот эти все истории рассказываются одновременно в очень большом количестве медий. Более того, все эти вселенные, вселенная «Звездных войн», вселенная «Марвел», а, ну, простите, тот же самый у нас, например, к числу таких вселенных можно отнести того же самого «Чебурашку». Те же самые смешарики, это тоже вселенная, это 83 серии, это огромное количество продуктов, уже снято большое кино, уже прошедшее в Голливуде и так далее. Все это является элементами нашей с вами жизни, того, что кто-то уже создал за нас целую вселенную. Более того, мы можем в нее уйти. Сегодня большое количество очень молодежи, особенно подростков. Кто здесь любит аниме? А? Ну, вот есть люди, есть люди, э, любящие аниме, это не хорошо и не плохо, не оглядывайтесь не пугайте их. Э, ну, потому что можно любить аниме, можно, допустим, любить программы об погоде, о природе, кто-то Рамси тут любит, например, о кухне смотреть программы, это тоже вселенная. И все эти вещи, они присутствуют в нашей жизни. Все это сценарии осмысления реальности, сценарии решения конфликта, которые нам даются готовыми. Сегодня иногда люди говорят, что мы живем свою жизнь как сериал. Сегодня не нужно ничего помнить. Сегодня функция так называемая «research», функция исследований, заменяется функцией «search». Если вам задам какой-то вопрос – Погоди, погоди, погодите, погодите, подождите, Алексей Вадимович, сейчас я найду. Я погуглю это дело и, и и сейчас вам скажу. более того, сегодня мы говорим иногда о так называемой цивилизации копипасты. То есть вы можете найти что-то и скопировать это в из, скажем так, из уже существующего текста в собственную жизнь. Но менталитет копипасты позволяет вам прожить жизнь как сериал. Вы берете, смотрите, сели, 8 часов посмотрели Netflix сериал, и когда приходит момент, что надо поговорить с молодым человеком, так, в каком у нас там сериале это было это, э, как мне с ним строить разговор-то, да, вот, вспомнила, или вот, вспомнил, все, вы берете блок чужого эмоционального опыта, заимствуете его, знаете, не Наташа Ростова, мягко скажем, которая мучается, там, изобретает что-то и так далее и тому подобное, просто берется блок и ставится в собственную жизнь. Это тоже последствия цивилизации копипасты. Дело в том, что нейросемантический маркетинг должен иметь с этим дело, потому что уже вокруг очень большого количества элементов нашей жизни уже построены огромные блоки осмысления, заданные не нами. И вот тут на горизонте появляется так называемый искусственный интеллект. Потому что что такое искусственный интеллект? Помните, двое из ларца, одинаковые с лица. «А вы что, за меня еще и кушать будете?» Так вот, искусственный интеллект отвечает на ваш вопрос. «А вы что, за меня еще и думать будете?» И они отвечают «Да». Вы можете задать вопрос, допустим, «Картана» или «Алекса, скажи, пожалуйста, вот мне за этой девушкой ухаживать, и вам в ухо big чик, -чик, -чик, -чик, -чик, -чик, -чик, -чик, -чик. -дата там все считали? «Да». А вот с этим молодым человеком встречаться? чик чик, -чик, -чик, -чик, -чик. нет И вот представьте себе, как будет формироваться из чужих блоков, из чужих осмысленных сюжетов в вашей жизни будет формироваться следующий уровень реальности. Вот здесь вот место, собственно говоря, искусственного интеллекта тоже изучается нейросемантическим маркетингом, потому что в принятии в будущем, в принятии решения о покупках это будет и иметь огромную роль, потому что на нейро, на искусственном интеллекте сегодня базируется практически вся так называемая дополненная реальность. Именно он решает, что вам показать. Вот, допустим, я одел очки, разработанные там Microsoft, и вот я смотрю, гляжу на вас, и вот вижу, так, камера выпущена тогда-то, так-то, так-то, рядом с ней появляется метадата, потом смотрю вот на вас, вижу, что, ага, у вас, значит, очки вот такой-то бренд, кроссовки такого-то бренда, все, я, все отлично. Вот это и есть то, как будет использоваться сегодня дополненная реальность. Не сегодня. Иногда говорят, ну, это далекое завтра. Я иногда говорю, это сегодня вечером, то есть это произойдет э, через год, через полтора. В некоторых случаях уже происходит, и в феврале уже будет создан один проект, второй проект, третий. Поэтому это очень быстро распространяется. Сегодня таким образом и построен именно нейросемантический маркетинг. На этом я хочу поблагодарить вас за внимание и послушать ваши вопросы, если они есть.